Глава 14. Эй, помощница, прозвучал над головой насмешливый голос сечения. Кажется, меня уже никто не держит. Опустила руки и оглядываясь, я стояла на земле, браты Шиды рядом, а сам Шида волоком тащил того безумца, решившего напасть на драконов. Вполне себе живого, только слегка потрёпанного и напуганного. Я думала: ты его сожрёшь призналась, стыдливо закрывая ладонями пылающее лицо. И Чень рядом бессовестно рассмеялся. И Шуда остановился, держа горе мага за шкирку, будто нашкодившего кота, и скептически заломил бровь. Я не питаюсь отбросами, заявил серьезно и продолжил тащить свою добычу. И вообще, всякую дрянь в пасть не беру. Швырнул мага лицом в снег и демонстративно отряхнул руки. Логично, пробормотала отводя взгляд. Может, змей и не питается всякой гадостью, но почему тогда маг похож на человека, столкнувшегося с огромным дыроколом?» И какой смысл был кидаться в нас этой гадостью? Кажется, искренне не понимая, поинтересовался Ячень у до смерти напуганного пожеванного волшебника. "Я? Да вы это?" заикаясь, попятился несчастный А чего мне было делать? заговорил вдруг нормально, но очень уж жалобно. Вы бы меня сожрали. Оба змея хмуро переглянулись. И только поэтому ты убегал? вскинув бровь, поинтересовался Ишида. Разве не потому, что помогаешь охотникам промышлять на моей земле и испугался расправы? Что? Растерянно проблеял мужчина, пытаясь подняться. На снегу отпечатались следы крови. Сморщила носиком и отвернулась. Не хочу испытывать жалость, но ничего не могу с собой поделать. Я бы никогда, я бы Да всем известно, как драконы лун оберегают свои земли. Связаться с охотниками все равно что подписать себе смертный приговор. Я не настолько безумен, горячо воскликнул маг. пошатнулся на слабых ногах и рухнул бы Но его вовремя поймал Ишида. Проклятие. Впервые на моей памяти вслух выругался он. "Идём". Затащил мужчину в дом и бросил в старое кресло, как ненужную ветошь. Естественно, что я пошла следом, вдруг моя помощь тоже понадобится. А вот Ичень всем своим видом демонстрировал неодобрение. Похоже, будь его воля от и куска не осталась. Вот он точно не брезгует откусить кому-нибудь голову. Что ты собираешься делать? Поинтересовалась моя за спиной Ишиды, и наблюдая, как он бесцеремонно избавляет мужчину от одежды. Думаешь, он врет? Будешь пытать? Исида обернулся, бросив на меня недоуменный взгляд и покачал головой. Закрой двери, растопи печь. Я пока залечу его раны. «Угу». обрадованно кивнула и бросилась выполнять поручение. Я бы все таки попытал проворчал Ленч, приземляя зад на табурет. Ты слишком добр по отношению к этим паразитам. Сам же знаешь, не стоит ждать хорошего от людей. Я вообще-то тоже человек. Напомнила, многозначительно опускаясь на корточки. Открыла заслонку, металлическую дверцу печи и вздохнула. Этот мужчина вообще ей пользовался? Пепел хоть вычищал? Ну что за безответственность? И что? Лениво протянул и Чень, подпирая голову кулаком. Хочешь сказать, не способна на предательство? Ну, пока как-то обходилась без этого, отозвалась, закидывая бересту и поленья. Мда, давно я подобными вещами не занималась. С жаровней в логове у змея как-то проще управляться. горе Горе-маг тихо поскуливал, опасливо взирая на окутавшее его голубое свечение. Закончив, Ишида швырнул в несчастного старый пыльный плед и направился ко мне. «Дай мне", произнёс, сдержанно забирая из моих одеревеневших пальцев спички. "Я пока чайник найду и питьевую воду. Без горячего чая не уйду", пригрозила я многозначительно и вышла в переднюю. Надеюсь, Итчин не решит закусить магом в моё отсутствие. Всё-таки мы так и не выяснили, связан он с охотниками или нет. Когда вернулась, в печи уже весело потрескивал огонь. Жар медленно наполнял узкую неприбранную комнату, совмещенную со спальней, а ее владелец раскачивался в кресле, закутавшись в плед по самый подбородок. "Рассказывай уже", вздохнул Ичень, окидывая полки с посудой скучающим взглядом. "Кто охотникам помогает? Где живет? Как найти? «Все рассказывай". Макс судорожно сглотнул, кивая, и перевёл на меня насторожённый пугливый взгляд. "Чай там", тихо вымолвил. "В банке". "Спасибо", благодарно улыбнулась и поставила на скамью ведро со студёной водой. "Надо бы бедолаге обед приготовить. Как он тут живёт вообще?" "Не отвлекайся", красноречиво напомнила Чень, выразительно приподнимая брови. она тебе всё равно помочь, если соврёшь. Не сможет" Бросила на змея укоризненный взгляд и отвернулась. Лучше поищу продукты, которые можно использовать. Что собралась делать? От мягкого голоса и до по спине разбегались мурашки и собирались на затылке шевеля волоски. Очень необычное чувство. Если ты не против, хочу что-нибудь приготовить, отозвалась, боясь повернуться. Слишком уж мой змей, близко. Совсем границ не чувствует. Зачем так подбираться? Я же не добыча, думаю, время позволяет, задумчиво отозвался он. Лопатками ощутила на себе его жалящий взгляд и не выдержала, повернулась. Тебя что-то беспокоит? поинтересовалась, склоняя голову набок. Почему не меня ни ишиду? Не волнует зашуганные ичением маг, а волнует что-то совершенно иное. Светлые стрелообразные брови змея сошлись в переносице. Твоя реакция, кажется, нехотя ответил он. Я не понимаю. Если напугал тебя, хочу знать. Усмехнулась, качнув головой и поинтересовалась. Я похожа на испуганную? Думаешь, сбегу, не сдержав своего обещания? Не, ничего. Выдохнула Шида, отходя. Занимайся готовкой. Развернулся и направился в конец комнаты исследовать шкафы и полки. Чувство, что он хотел сказать что-то еще, но передумал. Странный он. Я правда не знаю, лепетал маг, пока я пыталась отыскать хоть что-то съедобное. Я никогда даже не пересекался с охотниками, но я слышал, есть один чаротворец, безумный старик, живущий на серых болотах. Он иногда появляется, в Утаде закупает разное. он ведь не работает, а деньги имеются, так торговцы говорят. Откуда на болотах деньги? Действительно. отрешенно протянул и чень. Значит, серое болото. Это дальше, чем я ожидал. Ишида согласно кивнул, скользя по жалкому имуществу мага изучающим взглядом. Господин Гайс, у вас есть что-то? что поможет защитить от охотников. Я бы хорошо заплатила вам. Брат, обреченно протянул Очень, не совершай ошибки. Обращайся только к одаренным из гильдии. Могу даже посоветовать тебе парочку умельцев. Не нужно, бесстрастно отозвался Ишида, качнувшись на пятках, стоя перед полками с книгами. Господин Гайс тепло относится к животным. «Многое о них знает и сможет помочь. Ты это понял по книгам? Скептически поинтересовался Ячень по миниатюре с изображением его кота. Произнёс Ишида, взял с полки квадратик холста и повернул к нам. На картине маслом был изображён маг с жирным, очень шикарным чёрным котом на руках то как была изображена ладонь мужчины, гладящая длинную шерсть котяры, то какой любовью сверкали его глаза, говорило о многом. И ты прав. Здесь множество книг о животных. Вы ведь принципиально не употребляете в пищу мясо, да, господин Гайс? Маг заторможенно кивнул и тут же отвёл стыдливый взгляд. Маги гильдии весьма макрово и высмеивают тех, кто отказался от белковой пищи. Спокойно пояснил Ишида став миниатюру на место. Поэтому я не хочу обращаться к ним. А вот господин Гайс может оказаться полезным, если согласится, конечно. Я да я с радостью, растерянно отозвался маг, а я усмехнулась, воинственно уперев руки в бока. Вот и отлично. Значит, приведите себя в порядок и оденьтесь, а я приготовлю обед. В грудище катало будоражащее чувство нежности. Так бы и накинулась и шиди на шею и задушила в благодарных объятиях. Какой же он, ну вот мудрый же мужик. Ты сейчас восхищаешься мной, что твои глаза так завораживающе сверкают. Раздался неожиданный смешок над ухом. Вздрогнула, едва не выронив ложку и насупилась. Серьёзно? Хватит подкрадываться и следить за мной. В своих мыслях я могу делать что угодно, как угодно, и восхищаться кем хочу. Ясно? Иши доделано задумчиво провёл пальцами по своим губам и подбородку. Ясно. Но вот в чём загвоздка. Хочу знать, о чём ты думаешь с таким выражением лица. И что же делать? Возмущённо пихнула змея локтем в бок и прошипела: Для начала отойти и не мешаться. Лучше думайте, когда на болото отправимся. Мне вообще-то и раяй кормить. Нельзя медвежонка надолго бросать одного. Ты права. Вздохнула Ишида, отступая на шаг. Сначала вернём тебя в логово. Там ты будешь в безопасности. Отправитесь вдвоём без меня? спросила Затаив грусть. Как-то не хотелось мне одной оставаться. Да и змей отпускать тоже. Мало ли, какой этот маг сумасшедший. А вдруг там охотники окажутся? Тем лучше, усмехнулся ячень. А ты только отвлекать будешь и мешаться. Придется все время за тобой присматривать, защищать. Да и летать ты не умеешь. А, кстати, как вы сюда добрались? Пешком? Ишида резко отвернулся, рывком поднял мага на ноги и куда-то поволок. Наверное, решил помочь скорее одеться, а точнее, попросту свалил от ответа. Подозрительно сощурилась и вернулась к готовке. Нет. Ишида позволил мне лететь на нем. сказал, так быстрее будет. Правда позволил? изумленно поинтересовался ячень. Не ожидал от брата. Не ожидал чего именно этот нахал не ожидал, уточнять не стала. Наверное, Ишида никогда не позволял людям эксплуатировать себя в качестве средства передвижения. Выходит я первая и единственная даже особенной себя ощутила. Это плохо, так и поверить недолго. Привязаться Обед получился постным, но господин Гайс был так счастлив, словно ребёнок на детском утреннике, что я невольно испытала умиление и гордость за себя. Не зря старалась. Перед уходом Ишида оставил Магу денег на жизнь, на все необходимые ингредиенты и наказал подумать над защитой Драгара. "Я вернусь через две недели. Постарайся", произнёс он, спускаясь с крыльца. "Гайс," провожал нас, неустанно кланяясь. "Да, господин, я все сделаю, господин". "Какой у тебя послушный раб?" усмехнулся ящень. "Не раб, а союзник", деловито поправила я, "и не послушный, а благодарный". Змей хмыкнул и прошел мимо, бросив через плечо: "На себе не повезу, не надейся". "Ты уж прости, но дракон и Лун таким образом показывают всем, что выбрали себе избранницу. А ты до моей избранницы немного не дотягиваешь. Я посимпатичнее люблю. Лукаво подмигнул и обернулся, взмахнув гибким хвостом, поднимая снег. Вот ведь. Глухо процедил Шида: "Что там, гад ползучий, про избранницу говорил?" Но задать вопрос вслух не решилась. У меня есть просто поразительная способность притворяться глухой, когда ситуация выбивает меня из колеи. А еще слепой и немой. Могу, умею, практикую, как говорится. Ну что, возвращаемся в логово? спросила невозмутимо. Ишида недоуменно вскинул бровь, но осознав, что вопросов я задавать не планирую, обернулся змеем. Теперь и садиться на него как-то неловко. О таком лучше предупреждать заранее. Хотя, мне кажется, Ичин, гад такой, просто решил меня подразнить, а Ишиду спровоцировать. Я бы этому прохвосту не доверяла. Вернулись довольно быстро, и каково же было моё удивление, когда спустилась на землю и обнаружила ячаня тискающего акита. Хороший мальчик, хороший, приговаривал он, трепля швабру за холку. Пёс был счастлив настолько, что норовил облизать змея с головы до ног. Твой брат и таким может быть, усмехнулась, разминая ноги. Мы драконы Лун Любовь ко всему живому заложена в нас с рождения. В этом нет ничего удивительного, прокомментировал Ишида, почему-то глядя на меня. А вот ты, ты же человек, но твоя любовь и сострадание безграничны. Да ладно, буркнула смущенно. Захвалишь. Надеюсь, проблем не возникнет, и я вернусь к ночи, произнес Ишида, — протянул к моему лицу руку, но передумал, сжал пальцы в кулак и опустил. Будь осторожна. За ворота не ходи. "Есть, сэр!» — шуточно отдала честь, стараясь хоть немного разрядить обстановку и тепло улыбнулась. "Берегите себя, а я все сделаю, не волнуйся, и даже ужин приготовлю. Твои чудовища в надежных руках". "Я знаю", серьезно отозвался Ишида и обернулся змеем. Ну да чего же красивый, подумала восхищённо, наблюдая за тем, как он взмывает в небо, как искрится его чешуя, как сверкают огромные синие глаза. Был рад знакомству, вежливо насмешливо отвесил поклон и последовал за братом. А этот слишком огромный, протянула задумчиво. И как он свой здоровый хвост только с земли поднимает, жирный же, хмыкнула и отправилась кормить Ирай. Дел у помощницы повелителя много. Нет времени на глупые мысли. Этих накорми затем и убери, демона гулять отпусти, и лисичка по мне соскучилась. Так радостно встречала, так попой крутила. Пришлось её тоже подворот отпустить побегать. Думала, сбежит, но Ишицу, кажется, не предполагала такой вариант. Носилась всё время рядом, пока я ведра с чистой водой таскала, пока грязные опилки из вольеров выгребала пока зверей кормила. Ты ж моя умница, похвалила, гладя лисичку по мордочке. Только под ноги не лезь, а то хвост отдавлю, усмехнулась, заходя в вольер с птицами. На время работ отнесла медвежонка в логово к сестричке моей, Клео. Пусть нянчится, пока взрослые трудятся. Нечего без дела сидеть. Бакенек вернулась часа через три. Я только-только заканчивала, вывозила на тачке компост. Назовём это так. Села посреди двора и уставилась на меня изучающим взглядом. Чего это она? Можешь ещё погулять, произнесла я, проходя мимо. Ира, я могу до утра в логове оставить. А ты поохотиться сходи. Демоница поднялась на лапы, потянулась и подошла ко мне. Ткнулась мордой в руку, а я удивлённо вскинула бровь. Тебе ласки не хватает, что ли? Опустила тачку и присела на корточки. Ну давай поглажу тебя потискаю, усмехнулась, обнимая Клео. Могу и шерсть тебе расчесать, за такой красотой уход нужен. Так мы скоротали вечер. Я была в окружении животных, почти как доктор Дулитл, разве что не понимала их, но это и не нужно. Но мы так прекрасно было. Без лишних слов Ишицу и Бакенека сверкали вычесанной шерстью. Акита тоже перепала порция внимания и заботы. По двору гуляли непонятные гуси с кривыми лапами и красными хохолками. Как они оказались в этом приюте обездоленных, я не знала, но гуси смешные бродили туда-сюда в развалку, а кита за хвост щипали. В общем, я почти всех выгуляла, даже мадам Газель по двору поводила. Во время готовки на всякие мысли тоже сильно не отвлекалась, хотя иногда возвращалась к событиям сегодняшнего дня. Прокручивала в голове встречу с магом и тихо радовалась. Вот всё не зря. Ишида ещё одного помощника себе завербовал, а Гайс больше не будет бедствовать, сможет дом себе с уютом обставить, голодать не придётся. Чугунок с запеканкой убрала в жаровню, чтобы не остыло, и отправилась мыться. Вот тут-то и подкралась тревожность. А если с драконами что-то случилось? Мы же не знаем, что там за чаротворец такой и как часто его охотники навещают. Не нравится мне всё это. Спать ложилась вместе с Ираией и сестрой Клео, только подстилку им и мы пелёнку выделила. Так теплее, да и спокойнее. Посреди ночи проснулась от писка медвежонка. Пришлось отправляться кормить его. А вот Ишида так и не вернулся. Сердце сдавило тисками. Оставив Ираи и Склео, не смогла успокоиться, как бы ни старалась. Бродила непрекаенной тенью по ночному двору, удивляя Акита. Пила чай с травами, но всё без толку. Душа рвалась на части. разум туманила тревога. Промаялась до рассвета, но выйти так и не решилась. Куда я пойду? Ни дороги не знаю, ни что делать. Можно добраться до Витора и там попросить сестру Ишида о помощи, но идти через лес одной как-то страшно. Покормив чудовищ, решила, что если в течение часа змеи явится, возьму Акита и отправлюсь в город. Не могла сидеть на месте, так и с ума сойти можно. И когда я полной решимости стала отворять ворота, прямо посреди двора с неба рухнул дракон. Точнее, два. Тихо ахнула и бросилась на помощь жемчужная шкура изыды олела кровью, и чень пытался выбраться из-под него, обернувшись человеком, но, кажется, застрял. А сам Ишида, змей дернулся, будто в в в предсмертной агонии, и обмяк. «Проклятье!» — Упала возле него на колени, не не не раздумывая, коснувшись уродливой раны в груди змея. «Почему он не оборачивается в человека?» — спросила дрожащим шепотом, не веря своим глазам. «Это ведь сон, правда?» Кто-то мог ранить дракона Лун? Почему Ишида не исцеляет себя?» Не может, хрипло вымолвил Ичэнь, наконец выбравшись Отполз назад и упал на снег. Кажется, он сильно вымотан. Арбалетный болт был смазан ядом, который не позволяет брату обернуться, который медленно убивает его. Провела по морде дракона ладонью и прислушалась к дыханию. Его едва ли можно было ощутить, настолько слабые. Глаза оставались закрытыми, и даже когда позвала змея по имени, он никак не отреагировал. «А магия?» — воскликнула изумлённо. "Почему?" "Потому," вздохнул учень. "В ипостаси дракона мы не можем использовать свою силу. Я ничего не смог сделать. Бесполезно. Даже гаисы и маги гильдии оказались бессильны." Я таскала Шиду на себе всю ночь и сделал все, что мог. Нет, вымолвила Сипла, закрывая уши руками. Нет, это неправда, пробормотала, ощущая подступившие к глазам слезы. — Не может быть. Так не может все закончиться. Времени почти не осталось. Едва слышно вымолвила Чень. Я правда старался. Скоро прилетит Хиро, но у него нет дара целительства. Из нас троих только Ишида мог залечивать смертельные раны, но даже он вряд ли бы избавился от яда. Помолчи немного, попросила раздраженно, раскачиваясь, сидя на месте. Я думаю. Думай, Рин, думай. Змей не подавал признаков жизни, а мое сердце выкалачивало ребра, мешая сосредоточиться. Должен же быть способ. Острая боль пронзила руку скрикнула, пытаясь вырвать запястье из острых зубов бакенека. "Ты что творишь?" И тут до меня дошло. "Клео", выдохнула взволнованно. "Милая моя, родненькая, я тебе всю кровь отдам. Бери сколько нужно, только помоги ей Пожалуйста". Последнее слово вымолвила всхлипывая. "Ты с ума сошла?" взъярился Ичень, садясь от удивления. Ты заключила сделку с демоном, дала ему имя? Ты дура! А как же твоя душа? Да не жалко уже, улыбнулась, позволяя Клео пить мою кровь. Без души Драгар погибнет, чудовищ будет ждать печальная участь, а без меня без меня ничего не изменится. Жалела ли я о Садейном? Нет. Ни капли. Если это поможет, ты шиде.